После того, как насытились все медосладкой пищей, начал им говорить Одиссей в испытаниях твердых. «Пусть кто-нибудь поглядит, не близко ли те уж подходят», так сказал он. И долия сын поднялся, как велел он, вышел и стал на порог. И всех их уже близко увидел. Быстро тогда Одиссею слова он крылатые молвил. «Вооружайтесь как можно скорее, они уже близко». Все вскочили и стали в доспехи свои облекаться. Был Одиссей сам четверт. И шесть сыновей еще было Далия. Так же и сам он с Лаэртом надели доспехи, хоть сединое и покрытые оба бойцы поневоле. После того же, как все они медью блестяще оделись, вышли на двери, раскрыв во главе с Одиссеем, близко к ним подошла совоокая дева Афина, ментора образ приняв, с ним схожая видами речью. Радость при виде ее испытал Одиссеем многостойкий. Быстро он милому сыну сказал своему телемаху — «Раз сюда, Телемах, ты пришел, ты сам понимаешь, здесь сейчас предстоит помериться доблестью людям. Не опозорь же, смотри, Одиссеева рода. Досели силой и мужеством, мы на всю отличались с землю». Так, отвечая отцу, Телемах рассудительный молвил, «Сам, если хочешь, увидишь, отец дорогой». Это сердце не опозорит, как ты опасаешься нашего рода. Так промолвил он. Радость Лаэрта взяла и сказал он, «Милые боги, какой нынче день мне, какая мне радость! В доблести сын мой и внук соревнуются между собою». Близко к Лаерту тогда подошла и сказала Афина, Аркейсиад, межтоварищи всех наиболее мне милый. В помощь Зевса, призвавший отца с Саваокой Афиной, быстро копьем длиннотенным взмахни и пошли его силой. Так сказавши, вдохнула великую силу Афина. Дочери Зевса Великого он горячо помолился. Быстро копьем длиннотенным взмахнул и послал его с силой. Шлем меднощечный, с налету, оно поразило Евпейта. Шлем копья не сдержал, насквозь его медь пронизала. На зем Евпейт повалился, доспехи его загремели. Ринулись тут Одиссей блистательный сын на передних. Стали двуострыми копьями их поражать и мечами и погубили бы всех, и лишили бы их возвращения, если бы голосом громким не крикнула Дева Афина, Зевса и гедодержавного дочь, и людей не сдержала. «Междуусобный ваш бой прекратите! Назад, и такицы, Крови больше не лейте, немедленно все разойдитесь!» Так закричала Афина и бледный страх охватил их, и испугавшихся граждан оружие из рук полетело, на зиму пало оно при крике ужасном богини. Городу все повернули желанием объятой жизни. Крик ужасный издал Одиссей, в испытаниях твердый. Ринулся вслед он врагам, как орел, напрягшись всем телом. Молнии серную с неба тогда громовержец ударил. Пала она впереди с Саваокой, могучей отцовной, и с дева сказала Лаэртову сыну. Богорожденный герой Лаэртит, Одиссей многохитрый. Будет, раз при окончи войны, равно всем ужасной, чтобы на тебя не прогнялся Зевс, широкоглядящий. Так сказала Афина. И радостно он покорился. Клятвенный после того договор заключила между ними Зевса, егидодержавного дочь, Паллада Афина, ментора образ приняв с ним схожие видом и речью. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2004 год.